Первое. По вечерам пластмассовый куб аптеки наполнялся светом, превращаясь в холодную, работающую от заката, лампу. Куб выдвижным ящиком выглядывал из крепкого сталинской постройки здания краба. Одной клешней краб вцепился в суставчатый, тянущийся от садового кольца, Малоэтажный переулок, другой криво перекусывал его, открывая широкий проезд с Мясницкой улицы. Сверху дом, возможно, напоминал не краба, а затаившуюся среди дворов и деревьев свастику. Ангелина Иосифовна работала в кубической аптеке без малого 30 лет с конца советских времен. Тогда аптека не имела пластмассового продолжения, а естественным образом размещалась в цокольном этаже дома. На другой стороне переулка, напротив аптечного дома, выселись обливные стеклянные небоскребы. Когда-то на их месте тянулись приземистые с заглубленными для обороны от воров, как обобщенно называли в Старой Руси злоумышленников – окнами старинные торгово-складские палаты. В советские времена перед пролетарскими праздниками их стены белили, чтобы кумачевые лозунги «Дело Ленина живет и побеждает» 7 ноября, на работу с радостью, с работой с гордостью 1 мая смотрелись ярче и веселее. По какой-то причине Палаты не удостоились охранной таблички памятник архитектуры. В нулевые годы могучие стеклянные ноги растоптали их, устремились, сметая натянутую между шпилями сталинских высоток небесную линию вперед и вверх. Уплотнительная застройка скомкала и взорвала городской горизонт, как обвисшую бумажную ленту. Но пока еще скатывающаяся с садового кольца солнце ненадолго задерживалось в узком вертикальном просвете между небоскребами, задумчиво заглядывала в аптечный куб. В запутанном и скользком лекарственном деле Ангелина Иосифовна разбиралась лучше всех в аптеке, не уязвляя при этом коллег своими скальпельными, выходящими за рамки описаний и инструкций курсов повышения, квалификации и многолетнего практического опыта, знаниями. Источник этих знаний, как догадывались, но предпочитали помалкивать коллеги, скрывался в древней как мир, хранящий горькую правду о человеке, непроницаемой глубине. Нормальные люди не стремились вглядываться в нее, дабы она, как предостерегал философ Фридрих Ницше, не начала вглядываться в них. Разве что мимолетно для метафизического, как без этого, образованному человеку, куража с быстрым возвращением в привычную реальность. Непроницаемая бездна существовала внутри окружающего мира или мир? Существовал внутри нее. Ответа на этот вопрос не было. Дружественный нейтралитет. Так можно было определить взаимоотношения Ангелины Иосифовны с повседневной, наполненной житейскими проблемами и страстями, аптечной действительностью. «Пойдет, заказывайте» говорила она, пронзая взглядом, как лазером, привезенную со склада упаковку новых лекарств, не отвлекаясь на чтение скрученных в бумажную пружину, развертывающихся, подобно пергаментным свиткам, описаний. «Две коробки на пробу. Через месяц возврат». Предсказывала судьбу другого новейшего препарата, морщась, как будто уже держала во рту бесполезную горькую таблетку. «И ведь никогда не ошибалась». Меняющиеся она помнила всех, заведующие, а в новые времена хозяева аптеки, ценили и уважали Ангелину Иосифовну за вдумчивую исполнительность и проникающий в душу препаратов и посетителей взгляд. Человек еще только входил, а она уже знала, зачем пришел, что ему надо, а главное, поможет ли ему то, что, как он думает, ему надо. Это было, по канту, не подлежащее размену на слова «знание в себе». Оно же «сила», как гласил забытый лозунг советского времени. В первые годы аптечной службы Ангелина Иосифовна старалась скрывать силу своего знания и знание своей силы, но они все равно обнаруживали себя, удивляя и пугая коллег. Она умела управлять двуединой сущностью, иногда даже обращала ее на пользу клиентам, но только в том случае, если чувствовала по щучьему велению, по своему хотению, что это необходимо сделать, наступив на горло окружающей реальности, нетерпеливой, возмущенной вниманием к отдельно взятому посетителю очередью или ушками на макушке у сослуживцев. Так что было непонятно, «Кто чем, кем управляет? Она силой знания или сила знания ею?» «Все люди смертны», — размышляла Ангелина Иосифовна с интересом разглядывая случайного получателя бесценного совета. «Но некоторым, по истечении срока, выпадает необъяснимая задержка, то есть они для чего-то нужны. Кому?» Чему? На этом вопросе, особенно если адресат бесценного совета казался ей проходимцем, Ангелина Иосифовна, как опытный торговый работник, безошибочно читала по лицам, как по книгам, мысль притормаживала. Если этот гусь кому-то для чего-то нужен, зачем лишнее, мечущее из аптечного окошка исцеляющий бисер перед больной свиньей, Звено? Почему не напрямую? Неужели управляющий миром высший разум, он же непроницаемая бездна, не всесилен? Или же настолько всеобъемлющ и универсален, что ему плевать на формальную логику? Он просто не замечает ее, как идущий человек не замечает, возможно, тоже по-своему логично мыслящего у него под ногами муравья». Думать об этом можно было бесконечно, а можно не думать совсем. Ангелина Иосифовна сколько себя помнила, как на качелях качалась между бесконечно и совсем. Начальство не возражало, когда в ясные осенние дни она выбирала смену с трех до закрытия, чтобы не пропустить момент включения закатной лампы. Никому и в голову не могло прийти, что одинокая на исходе шестого десятка женщина может быть столь изысканно сентиментальной. Все думали, что с началом календарной осени в первую половину дня она занимается подработкой, консультирует в фитнесе или ведет на удаленном доступе вебинары по практическому «Такая появилась новая прикладная наука», Лекарство ведению. Осень, казалось Ангелине Иосифовне, лекарством с истекающим сроком годности. У срока годности было и другое определение — срок терпения. Человек часто с помощью лекарств терпел жизнь, а природа вынужденно терпела человека. Лекарство еще действовало, но уже не в полную силу. Когда аптека наполнялась печальным светом, всегда тщательно выглаженный служебный халат Ангелины Иосифовны обретал крылатую легкость. Она почти доставала до зажатой в стеклянных тисках вечерней солнечной руки, но никогда не могла дотянуться.